«Послушайте, может, хватит нести чушь?» — предложила Лори Кучерявому. «Корнелий Сноу не эксплуатировал вас, он умер задолго до того, как вы появились на свет». «Она вошла в раж», — оскорбляла тех, кто мог, да и хотел нас убить. Я дернул закованный в наручник рукой, чтобы напомнить, что пули, которые ее стараниями могут вот-вот полететь в нашу сторону, достанутся не только ей, но и мне». Вьющиеся мелким бесом волосы Кучерявого казались закаменели, и теперь он напоминал уже не Арта Гарфункеля, а невесту Франкенштейна. «Наши действия здесь — это политическое заявление». В этот момент к ним присоединился и Носач, самый флегматичный из всех троих. Все эти рассуждения о мести и политике так разозлили его, что густые брови, казалось, ожили и шевелились, как две толстенные гусеницы. — Наличные! — рявкнул он. — Наличные и ничего больше. Я здесь для того, чтобы хапнуть денег и убежать. Не будь банка, я бы в этом не участвовал. На все остальное мне наплевать. И если вы, парни, тотчас не заткнетесь и не займетесь делом, я уйду. А с остальным вы будете разбираться сами». Вероятно, без носача обойтись они не могли, поскольку его угроза произвела должное впечатление на партнеров. Их ярость, однако, никуда не делась. Выглядели они как бойцовые псы, которых не спускают с цепи. Глаза горели с жаждой насилия, утолить которую они могли лишь в бою. Как же мне хотелось дать им что-то из выпечки. Скажем, немецкий пряник или хрустящее шотландское песочное печенье, а может шоколадное с орехом пекан? Поэт Уильям Конгреф как-то написал «Музыки под силу успокоить злобного зверя, но я подозреваю, что хорошая сдоба справится с этим еще лучше». Понимая, что одной угрозы недостаточно для обеспечения конструктивной коллективной работы, насач бросил кость идеи фикс каждого ночавскучерявого. «Часы идут, а мы должны еще много чего успеть». «Вот я о чем толкую. И если мы доведем работу до конца, она станет твоим политическим заявлением, которое обязательно будет услышано. Не сомневайся!» Кучерявый прикусил нижнюю губу в манере нашего молодого президента. С неохотой кивнул. Зеленоглазому маньягу Насач сказал другое. «Ты все это спланировал, потому что хотел отомстить за смерть своей матери. Так давай доведем работу до конца, и тем самым восстановишь справедливость!» Глаза убийцы-библиотекарей затуманились, как и чуть раньше, когда он узнал от меня, что моя мать когда-то гладила мне носки. «Я нашел номера газеты, в которых описывалась эта история», — признался он Насачу. «Наверное, читать было очень тяжело», — посочувствовал Насач. «Мне казалось, что у меня из груди вырывают сердце, и я едва, едва заставил себя прочитать все». От волнения у него сел голос. А потом я разозлился. — Понятное дело, — кивнул Носач, — у каждого из нас только одна мать. — Дело не в том, что ее убили. Меня разозлил ложь, Носач. Практически все, что написали в газете, — ложь. Глянув на часы, Носач пожал плечами. — А чего ты, собственно, ожидаешь от газет? — Все они капиталистические прихвостни, — заметил Кучерявый. — Они написали? что моя мать умерла в родах, а мой отец в ярости застрелил врача, как будто в этом был какой-то смысл. Безымянный маньяк был примерно моего возраста, то есть мы могли родиться в один день, час, минуту. Если он унаследовал красоту и зеленые глаза от матери, потрясенный, не отдавая себе отчета в том, что делаю, я спросил, «Пончинелла?» Носач нахмурился, и его глаза скрылись в тени густых бровей. Кучерявый сунул руку под ветровку, ухватившись за рукоятку пистолета или револьвера, торчащую из плечевой кобуры. Маньяк, убивший библиотекаря и расстрелявший газеты, отступил на шаг, потрясенный тем, что я знаю его имя. «Пончинелло Бизо», — уточнил я. Глава пятнадцатая. Три клоуна установили последние брикеты-взрывчатки и синхронизованные детонаторы. Все они были клоунами, пусть и без костюмов. Носач, кучерявы, сценические прозвища, которые прекрасно уживались с туфлями 58 размера, мешковатыми штанами, оранжевыми париками. Возможно, пончинело использовал свое имя на манеже, а может, там его звали загогулиной или хлопушкой. Однако, как на манеже, так и здесь, под землей, ему более всего подходило другое прозвище – Чокнутый. Лори и я сидели на каменном полу, привалившись спинами к зеленым металлическим шкафам, в которых хранилась банковская документация первых ста лет его деятельности. Судя по работе клоунов, зданию предстояло взлететь на воздух за 70-80 лет до своего двухсотлетия. Настроение у меня было препаршивое. Ужаса, которые парализуют волю, я не испытывал, но наше будущее представлялось мне в самом мрачном свете. Я не только тревожился, но и злился на судьбу, которая, по моему разумению, обошлась со мной несправедливо. Путь потомственной семьи глубоко порядочных, добросердечных пекарей просто не мог второй раз пересечься с представителями семьи Бизо. Прямо-таки история с Уинстоном Черчиллем, который выиграет Вторую мировую войну, а недели позже в соседний дом вселится женщина с 26 кошками, сумасшедшая сестра Гитлера. Да, конечно, аналогия не слишком уместная, может, даже вообще неуместная, но она достаточно точно отражала мои чувства. Меня подставили. Сделали жертвой. Зашвырнули в какой-то безумный мир. Я не только тревожился, Не только злился на судьбу, но и ощущал какую-то неопределенную решимость. Неопределенную, потому что решимость обычно требует четких рамок, в которых человек должен действовать. Но я не знал, какими должны быть эти рамки. Не знал, что должен делать, когда придет пора действовать и как. Мне хотелось откинуть голову назад, уставиться в потолок и выть от раздражения. Удерживало меня только одно. Я опасался, что носач, кучерявый и панчинелло Стоит мне закричать, последует моему примеру, да еще будут дудять в трубу, дуть свисток, сжимать надувные резиновые шарики, издавая звуки пердежа. До этого момента я никогда не страдал орликинофобией, то есть боязнью клоунов. Бесчетное число раз я слышал историю о ночи моего рождения, историю об убийце из цирка, не выпускающем изо рта сигарету. Но никогда раньше действия Конрада Бизо не вызывали у меня страха перед любыми клоунами. и вот Менее чем за два часа свихнувшийся сынок добился того, что оказалось не под силу папаша. Я наблюдал, как он и два его помощника, собратья по цеху, управляются со взрывчаткой, и все они казались мне чужими, вроде инопланетян в похитителях тел, пришельцами, выдающими себя за людей, но на самом деле отличающимися от них, как небо от земли. Как я и отметил выше, настроение у меня было припаршивое. Тот самый ген веселости, свойственный семье ТОК, по-прежнему функционировал. Я прекрасно осознавал абсурдность ситуации, в которой мы оказались, но смеяться мне совершенно не хотелось.